Глава 86. Простыня с котом. У каждой тактики есть своя собственная уникальная сигнатура, поэтому всегда можно отличить одну тактику от другой. Например, тактика вою сосредоточена на атаке, поэтому она чувствуется более воинственной, чем любая другая тактика. С другой стороны, тактика колдуньи является неуловимой и непредсказуемой. В то время как яркое пламя тактики пламени дома Ли также ни с чем не спутать. Как я уже говорила, только тактика короля Дева, Дома Доуэр, столь глубока, что может скрыть свою уникальную подпись, как та, что использовалась шутником Эйнхерием. Сказав это, я уверена, что шутник Эйнхерий не использовал тактику короля Девы. Тактика Доуэров требует идеального исполнения даже самых простых движений. Однако шаги этого парня были довольно неосторожными. Я знаю, что это звучит бредово. Но я чувствую, что тактика, используемая шутником Энхерием, чем бы она ни являлась, даже превосходит тактику короля Дэвы. Как ученик дома Ли, Мася Ору лучше, чем кто-либо другой разбиралась в этом. Поэтому могла прокомментировать вопрос о тактике, поскольку ее готовили эксперты. Однако даже она не могла вспомнить о какой-либо тактике, которая могла бы соперничать с доблестью той, что использовал шутник Энхерий. Многие тактики могут похвастаться такой же интенсивностью, как и у него. Однако никакая тактика, включая тактику-колдунью, которую хвалят за ее неуловимость и обман, не могла бы скрыть свой уникальный почерк. Таинственная тактика обладала всеохватывающей природой, которая заставляла ее казаться конгломератом многих совершенно разных тактик. «Я не думаю, что он такой сильный, как ты думаешь». Саманта снова опустилась на мягкие подушки и сказала: "Он неплох. Нам стоит приглядеться к нему". Мася Ору улыбнулась. Система PA являлась основной сферой деятельности корпорации Dream. И несмотря на значительную прибыль, правительство и военные тратили огромные технические ресурсы за с ч е т Dream, что неизбежно привело к резкому росту стоимости поддержания е е работы. Чтобы увеличить свой доход с внутреннего рынка, Дрим и Саманта поняли, что им понадобится одна или две суперзвезды в публичных лигах, дабы увеличить продажи. Но все их попытки до сих пор не увенчались успехом. Дрим не первый, кто искал такую легенду, как воины клинка. Многие пытались, но в итоге ничего не получилось. Происхождение воинов клинка, когда-то живых богов, стало самой загадочной тайной в истории человечества. их влияние не уступало старым богам, таким как Иисус и Будда. Они даже считались новыми богами м е ж з в е з д н о й эпохи. Многие недавние исследования высказали свои сомнения в отношении подвигов, якобы с о в е р ш е н н ы х Воинами Клинка, так же как древние у ч е н ы е которые когда-то подвергали сомнению чудеса Иисуса. Однако обилие доказательств быстро заставило их замолчать. Воинам Клинка поклонялись все человеческие расы. Даже каэдианцы, самые противоречащие землянам, сложили руки из-за почтения к воинам клинка. Бесстрашные женщины-бойцы каэдианцев считали, что воины клинка были единственными богами, хозяевами вселенной. Их долговременное почитание продолжалось и по сей день. Вандун наслаждался битвой и даже умудрился узнать что-то новое – шаги бабочки. Он заметил, что при выполнении этой техники его узлы ядерного генома двигались иначе, чем когда он пытался использовать кулак стремительного тигра. Он признал, что принял правильное решение и не ограничивался только бойцами ТПА. Произошедшее сегодня доказало ему, что независимо от IPA или ТПА, хороший бой всегда остается хорошим боем. Ван Дун не мог выносить громкие возгласы и крики зрителей, поэтому он не задержался в виртуальном кафе. и ушел, как только заплатил плату за комнату. Во время прогулки по улице Ван Дун внезапно вспомнил, что ему нужно кое-что купить. Вместо того, чтобы идти в универмаг, скромный студент отправился в убогий магазин и купил там футболку всего за 50 кредитов. Обеспокоенный тем, что Джоу Си Си, возможно, ждет его, Ван Дун бросился домой. Но прямо перед тем, как он добрался до своего общежития, он вспомнил, что забыл купить простыню. Челюсть Ван Дуна чуть не отвисла, как только он вошел в свою комнату. Все было аккуратно упаковано и прибрано. Воздух в комнате был чистый и свежий, обещающий комфорт. «Это моя комната?» Ван Дун удивлялся, недоумевая, попал ли он к себе домой или завалился чужаком к кому-то. Затем он увидел свою кровать, покрытую чистой синей простыней. украшенный синим котенком посередине. Ван Дун подумал, что простыня определенно покажется милой и прекрасной в комнате девушки. Увидев Ван Дуна, стоящего у двери, Джоу Си Си спросила. «Наставник, все так, как ты хотел?» Более чем довольный Ван Дун радостно улыбнулся. «Сколько стоит эта простыня?» «Ничего, считай это подарком от своей ученицы». Джоу Си Си лукаво ухмельнулась. Ван Дун ничего не сказал. Он понял, что Джоу Си Си действительно обязана ему, так как он не собирался учить ее бесплатно. «Спасибо. Ну, я думаю, что я мог бы научить тебя чему-то, что знаю. Но тебе нужно учиться как можно усердней. И еще кое-что. Наш пакт должен оставаться тайной. Поэтому не называй меня мастером там, наставником перед всеми. Договорились?» «Еще бы!» Ван Дун осторожно улыбнулся. Хотя он не был уверен, к чему это приведет, он с облегчением почувствовал, что может, наконец, попрощаться со скукой, благодаря этой игривой ученице рядом с ним. «Отпразднуем?» – воскликнула Джоу-Си-Си. «Праздник?» «Да, ты не хочешь? Тебе действительно нужно выбраться из этой комнаты и повеселиться. Разве ты не слышал? Много учись, много туси!» Я также могу помочь тебе с твоими уроками попозже. Уверяю тебя, моя поддержка никак не отстаёт от лучших студентов. Джоу Си Си была очень уверена в своём понимании всех предметов. Плюс, она хотела бросить вызов Мася Ору и доказать, что она не менее хороша, чем разбалованная принцесса. Виртуальные кафе во всех уголках мира заполнили игроки, которые с нетерпением ждали выхода официального видеоанализа Dream. Им не пришлось ждать долго, так как Dream ощущали прибыль, витающую в воздухе, и, следовательно, увеличили свою рабочую нагрузку. Хотя «Одинокий снег» проиграл бой, никто не понял, как так вышло. «Босс, АМ достиг трех с половиной тысяч! Это близко к плей-офф официального турнира IPA!» Примечание автора. АМ – показатель рейтинга просмотра. Конец примечания. все приятно удивились приятно поскольку никто не думал, что обычная битва могла привлечь к себе такое внимание. Отлично. Все хорошо поработали. Кэмерон изучил диаграмму I.M. Линия, отображающая показатели, неуклонно росла к началу боя и к концу добралась примерно до трех половиной тысяч. Кэмерон и все остальные в офисе посчитали, что это и будет окончательный рейтинг матча. Кэмерон довольствовался изумительными данными. и был уверен, что эта битва даст его команде больше козырей за столом переговоров с потенциальными спонсорами шоу. Внезапно линия на графике пошла вверх и вниз, увеличив свою амплитуду на секунду, и в мгновение ока она снова поднялась и нарушила порог в три с половиной тысяч пунктов. «Босс, сейчас три шестьсот! Боже, как быстро она растет!» «Боже, это невероятно!» Все в офисе стояли в огромном напряжении и недоумении. «3750!» Диаграмма, казалось, немного замедлилась, но прежде чем кто-либо заметил, что она замедляется, снова поднялась и достигла 3800 пунктов. Люди в офисе перед огромным дисплеем с недоверием смотрели друг на друга. Они знали, что показатель в 3800 пунктов означает, что бой так же популярен, как полуфинал официального турнира.